Битва с Амазонками. Пенфесилия. Изложена по поэмам Овидия Героини и Вергилия Энеида. После смерти Гектора тяжелые времена настали для Трои. Не было у нее более могущественного защитника. Не смели троянцы выходить за стены, чтобы сразиться с греками в открытом поле. Не было в Трое такого героя, который мог бы помериться с силой в поединке с Ахиллом. Казалось, что наступают последние дни великого города. Тут неожиданно пришла помощь троянцам. С далекого понта явились на быстрых конях на помощь Трое со своей царицей пенфесилией храбрые воительницы Амазонки. Примечание. Понт, Черное море. Конец примечания. Хотела битвой с греками искупить свою вину Пенфесилия, так как она нечаянно убила на охоте свою сестру. Примечание. Помогая троянцам, которым помогала и Артемида, Пенфессилия надеялась умилостивить эту богиню, гневавшуюся на нее за убийство. Конец примечания. Могучая дочь Ароса похвалялась, что сразит всех славных героев Греции, прогонит из-под Троя и сожжет их корабли. С великим ликованием встретили троянцы амазонок. Приам принял Тенфессилию как родную дочь, устроил в честь ее роскошный пир. На следующий день... Выступили амазонки в блестящем вооружении во главе Троянского войска против греков. Воздев руки к небу, молил приям богов даровать им победу. Но не вняли ему боги. Началась кровопролитная битва. Подобно бурному вихре уносилась по рядам греков Пенфисилия со своими амазонками. Одного за другим сражала она героев. Дрогнули греки и начали отступать. До самых кораблей оттеснила их Пенфисилия. Близка была уже окончательная победа амазонок. Вдруг на помощь грекам явились Ахилл и Аякстеламонит. Они не участвовали в битве. Распростершись на земле, лежали они оба у могильного холма Патрокла грустя об утрате друга. Услыхав шум битвы, быстро вооружились герои и, подобно двум грозным львам, устремились в бой. Не могли противостоять им амазонки и троянцы. Увидала Пенфисилия могучего ахилла и храбро выступила против него. Метнула она копье в ахилла, но на куски разлетелось оно, ударившись о щит сына Пелея. Пустила другое копье царица Амазонок в Ахилла, но опять не ранила Ахилла. В страшном гневе бросился на нее Ахилл и поразил ее в грудь. Почувствовала смертельную рану Пенфисилия. Собрав последние силы, хотела она обнажить меч, но могучий Ахилл пронзил ее копьем вместе с конем. Грянулся на землю конь. А около него распростертая лежала Пенфисилия. Снял с нее шлем Ахилл и остановился, пораженный необычайной красотой дочери бога войны, Ареса. Прекрасно, как богиня Артемида была умершая Пенфисилия. Стоит над телом сраженной им красавицы Пенфисилии Ахилл и чувствует, как овладевает им любовь к убитой. Когда, погруженный в печаль, стоял Ахилл над Пенфисилией, подошел к нему Терсит и стал бронить героя, как делал это и раньше. Издеваясь над печалью Ахилла, пронзил Терсит копьем глаз прекрасной Пенфисилии. Вспыхнул страшным гневом Ахилл, размахнулся он и ударил Терсита с такой силой по лицу, что убил его на месте. Диамет воспылал гневом Нахила на за то, что убил он его родственника. Насилу удалось грекам примирить двух героев. Тихо поднял Ахилл убитую им Пенфисилию и вынес из битвы. Потом выдали греки трупы Пенфессилии и двенадцати убитых амазонок вместе с их вооружением троянцам, а те устроили пышные похороны, предав трупы сожжению на костре. Ахилл же отправился на остров Лесбос. Там принес он богатые жертвы богу Аполлону и богине Артемиде, и матери их Латоне, моля их очистить его от скверны, пролитой им крови Терсита. По повелению Аполлона Очистила хило хитроумный Одиссей. Битва с Эфиопами. Мемнон. Изложена по поэмам Гомера Одиссея, Гесиода Теогония и Вергилия Энеида. Еще тяжелее стало троянцам Отражать натиск греков после смерти Пенфессилии. Но неожиданно еще раз явилась им помощь. С берегов Седого океана, клубящего свою воду вокруг всей земли, Прибыл с громадным войском эфиопов в Трою Мемнон. Он был сыном прекрасной богини Зари Эос и Тифона, И родственником Приама. Никто из смертных не мог сравняться с ним красотой. Подобно утренней звезде сиял он среди войска троянцев в своих золотых доспехах, выкованных самим богом Гефестом. Достойным противником Ахиллу был Мемнон, могучий сын богини. Снова закипела неистовая битва под стенами Трои. Впереди троянцев бился Мемнон, Впереди греков Ахилл. Но он избегал встречи с Мемноном. Знал с инфитиды, что если он убьет Мемнона, то вскоре погибнет и сам от стрелы Аполлона. Напал Мемнон на старца Нестора. Разве мог престарелый герой сражаться с юным Мемноном? Поворотил Нестор своих коней и хотел спастись бегством, Но напряг свой лук Парис и поразил стрелой одного из коней Нестора. Видя, что грозит ему неминуемая гибель, Нестор призвал на помощь сына своего Антилоха. Поспешил на помощь отцу верный сын. Он решил лучше погибнуть, чем дать Мемнону убить отца. Схватил громадный камень Антилох и метнул его в Мемнона но защитил от удара сына богини Элс шлем, выкованный богом Гефестом. Мемнон ударил копьем в грудь антилоха и упал мертвым на землю сын Нестера с пронзенным сердцем, заплатив своей жизнью за жизнь отца. Зарыдал старец Нестер, увидав гибель сына. Мемнон же, несмотря на то, что напал на него другой сын Нестора, Фросимет, с другом своим Фереем, хотел снять доспехи с убитого Антилоха. Сам Нестор бросился на защиту трупа своего сына. Но Мемнон не стал сражаться со старцем. Не поднял он на него руки. Яростно бились греки и эфиопы вокруг тела Антилоха. Нестор призвал на помощь и могучего Ахилла. В ужас пришел Ахилл, узнав, что погиб Антилох. Ведь он любил его больше всех героев. После Патрокла он был его лучшим другом. Забыв обо всем, забыв о том, что и сам он должен погибнуть вслед за Мемноном, Ахилл бросился в бой. Увидев приближающегося Ахилла, Мемнон бросил в него громадным камнем, но камень далеко отскочил, ударившись о щит. Ахилл же ранил Мемнона копьем в плечо. Не обратил Мемнон внимания на рану, он сам ранил в руку сына Пелея. Обнажили мечи герои и бросились друг на друга. Оба они были равны друг другу силой. Оба были сыновьями богинь. На том и на другом сверкали доспехи, выкованные богом Гефестом. Прикрывшись щитами, бились герои. С Высокого Олимпа смотрели боги на этот поединок. Матери героев, богиня Эос и богиня Фетида, молили Зевса каждая за своего сына. Взял Зевс золотые весы, положил на них жребий героев и взвесил их. Низко опустился жребий Мемнона. Сулил ему рог пасть от рук Ахилла, Зарыдала богиня Эос. Она должна была потерять нежно любимого сына. Наконец, взмахнул своим тяжким копьем Ахилл и пронзил грудь Мемнону. Темным облаком в знак печали покрылась богиня Эос. Послала она на поле битвы своих сыновей, богов ветра, и принесли они тело Мемнона, далеко на берега реки Эссепа. Примечание. Река в Малой Азии. Современная Чалталдера. Конец примечания. Там оплакали его юные нимфы и соорудили ему гробницу. Эфиопы же были превращены богами в птиц. С тех пор каждый год прилетают они на берега Эсепа, гробницы Мемнона, и там оплакивают своего царя. Греки похоронились великими почестями юного антилоха. Прах же его положили в урну и впоследствии поставили ее в одном кургане с прахом Ахилла и Патрокла. Смерть Ахилла Страшным гневом палал Ахилл против троянцев. Он решил жестоко отомстить им за смерть друзей, Патрокла и Антилоха. Как разъяренный лев сражался Ахилл, повергая одного за другим героев Трои. Бросились в поспешное бегство троянцы, спешили укрыться они за стенами Трои. Неистовый Ахилл преследовала их. Гнал его неумолимый Рок на верную гибель. До самых скейских ворот преследовал Ахил Троянцев. Он ворвался бы и в священную Трою, и она погибла бы, если бы не явился бог Аполлон. Грозно крикнув, остановил он Ахилла. Но не повиновался ему Ахилл. Он сам гневался на бога за то, что много раз спасал бог-стреловержец от него Гектора и Троянцев. Ахилл даже грозил богу, что поразит его копьем. Неумолимый рог омрачил разум Ахилла. Он готов был напасть даже на бога. Разгневался Аполлон, забыл он и то, что обещал некогда на свадьбе и Фетиды хранить Ахилла. Покрывшись темным облаком, никому незримый направил он стрелу Париса, и поразила она Ахилла в пяту, куда только и можно было поразить великого героя. Примечание. Фетида погружала младенца Ахилла в подземную реку царства Аида Стикс, причем держала его за пятку, от этого тела его стало твердым, как железо, пятки же. Вода Стикса не коснулась. Конец примечания. Смертельной была для Ахилла эта рана. Почувствовал приближение смерти Ахилл. Вырвал он из раны стрелу и упал на землю. Горько упрекал он бога Аполлона за то, что он погубил его. Знал Ахилл, что без помощи бога не может убить его никто из смертных. Еще раз собрался с силами Ахилл. Грозный, подобно умирающему льву, поднялся он с земли и сразил еще многих троянцев. Но вот похолодели его члены. Все ближе была смерть. Зашатался Ахилл и оперся на копье. Грозно крикнул он троянцам. «Горе вам! Погибнете вы!» «И после смерти буду я мстить вам». От этого возгласа обратились в бегство троянцы. Но все более слабел Ахилл. Оставили его последние силы и упал он на землю. Загремели на нем его золотые доспехи и дрогнула земля. Умер Ахилл. Но и к мертвому не смели приблизиться троянцы. Они боялись его и мертвого. Такой ужас внушил он им при жизни. Понемногу преодолели они страх, и жестокая сеча закипела вокруг тела величайшего из героев. Самые могучие герои греков и троянцев приняли участие в этой битве. Горами нагромоздились трупы вокруг Ахилла, а он лежал неподвижный, Громадный не слышал уже боя. Пыль вихрем кружилась под ногами сражающихся. Кровь лилась рекой. Казалось, никогда не кончится битва. Вдруг грянул гром Зевса, поднялась буря и остановила троянцев. Не хотел Зевс, чтобы овладели троянцы трупом Ахилла. Поднял могучий аякс Теламонит трупа Хила и понес кораблям, а его защищал Одиссей, отражая наступавших троянцев. Туча стрелы копий летела из рядов троянцев в Одиссея, но он все же мужественно сдерживал их натиск, отступая шаг за шагом. Принес аякс труп к кораблям. Греки омыли труп, умастили благовонным маслом и положили на пышно украшенное ложе. Окружив ложе, громко оплакивали греки своего величайшего героя и рвали в горе волосы. Услышала их плач богиня Фетида. Поднялась она из морской пучины со своими сестрами, Нереидами. Узнав, что погиб ее возлюбленный сын, Фетида издала такой вопль скорби, что дрогнули все греки. Они бежали бы в страхе к кораблям, если бы не остановил их старец Нестер. 17 дней оплакивали фетида, Нераиды и греки Ахила. С высокого олимпа спустились музы. Они пели в честь умершего погребальный гимн. Оплакивали героя и бессмертные боги на Олимпе. На восемнадцатый день сооружен был погребальный костер. На нем сожжен был труп Ахилла. Много жертв заклали в честь величайшего из героев греки. Все греки участвовали в похоронах, одевшись в пышные доспехи. Когда догорел костер, собрали кости Ахилла и положили их в золотую урну которую бог Дионис подарил Фетиде. В этой же урне лежали и кости Патрокла. В одной могиле были похоронены Ахилл, Патрокл и Антилох, сын Нестера. Высокий курган насыпали греки над могилой, далеко был виден он с моря, свидетельствуя о великой славе погребенных под ним героев. После же похорон были устроены в честь умершего игры. Драгоценные дары вынесла из моря богиня Фетида. Они должны были служить наградой победителям в играх. Так роскошны были эти дары, что самого Ахилла привели бы в восторг. Если бы жив был великий герой. Смерть Аякса Телемонида Изложено по трагедии Сафокла Аякс Беченосец После смерти Ахилла остались его золотые, выкованные богом Гефестом, доспехи. Фетида повелела отдать их тому, кто больше всех отличался, защищая тело Ахилла. Следовательно, Получить их должен был либо Аякс, либо Одиссей. Между ними-то и возгорелся спор за доспехи. Но как было решить этот спор? Оба героя были достойны награды. Наконец решили, что судьями в этом споре должны быть пленные троянцы. И здесь помогла Афина Паллада своему любимцу Одиссею. С ее помощью... Подменили Агамемнон и Минелай, жребия Аякса, да еще и неверно сосчитали голоса троянцев, и получил доспехи Одиссей. Опечалился могучий Аякс. Ушел он в свой шатер, задумав отомстить сыновьям Атрея и Одиссею. Ночью, когда весь стан греков погружен был в глубокий сон, Вышел он с мечом в руках из своего шатра, намереваясь убить Агамемнона и Менилая. Но богиня Афина Палада поразила безумием Аякса. Уже давно гневалась на него богиня за то, что отвергал он, надеясь на свою силу, помощь богов. Безумный Аякс бросился на стадо быков, Во тьме стал убивать их, думая, что убивает греков. Оставшихся же быков погнал он свой шатер, воображая, что гонит пленных. Ужасно истязал быков Аякс в своем шатре. Он радовался их мучениям и смерти. Ведь для него в его безумии это были не быки, а сыновья Атрея. Наконец понемногу стал проясняться разум Аякса. Велик был его ужас, когда увидел он, что весь его шатер наполнен убитыми животными. В ужасе просит Аякс объяснить ему, что произошло. Когда рассказали ему все, невыразимое горе овладело сердцем великого героя. Он решил своей смертью искупить тот позор, который постиг его. Поручив сына своего Эврисака, в защите своего брата Тевкра и воинов, пришедших с ним с Соломина, он удалился на берег моря, взяв с собой меч, который получил некогда в дар от Гектора. Сказав, что идет молить богов, смилостивится над ним. Меч же свой он хочет посвятить Аиду и богине ночи. В стане же греков распространилась молва о том, что совершил Аякс. Нашли убитых им быков и овец, и трупы пастухов. Одиссей по кровавым следам выяснил, что все это совершил Аякс. Страшно разгневались Агамемнон и Минелай и решили отомстить Аяксу. Между тем от Тевкра пришел вестник. Он сообщил друзьям Аякса, чтобы они оберегали великого героя, так как ему грозит гибель. Но что гибель грозит ему только в этот день. Когда же минует день благополучно, то уже ничто не будет угрожать Аяксу. Вскоре прибыл Стан и сам Тевкар. Узнав, что брат его ушел на берег моря, побежал он его разыскивать. Боялся он, что случилось несчастье с Аяксом. И действительно, он не застал уже в живых брата. На берегу моря Тевкар нашел лишь труп Аякса. Он бросился на свой меч. Так погиб самый могущественный после Ахилла герой греков. Не хотели Менелай и Агамемнон позволить тевкру предать погребению труп брата могла бы возникнуть открытая вражда между Тевкром и сыновьями Атрея. В стане греков началась бы междоусобная битва, если бы в дело не вмешался Одиссей. Он убедил Агамемнона позволить Тевкру предать погребению великого Аякса, оказавшего столько великих услуг, грекам. Новый могильный курган возвысился рядом с курганом Ахилла. Под этим курганом покоился прах могучего сына Таламона, Аякса. Филактет. Последние дни Трои. Изложено по трагедии Софокла Филактет. После смерти Ахилла и Аякса Греки упорно продолжали осаду Трои, но не могли силой овладеть городом. Однажды Одиссей подслушал из засады слова прорицателя Гелена, сына Преама, и хитростью взял его в плен. Таким образом, Одиссей выведал, что Троя будет взята лишь в том случае, если в войско греков прибудет Филактет, с отравленными стрелами Геракла и юный сын Ахилла Неапталем. Тотчас решил Одиссей отправиться в далекий путь за обоими героями. Не стоило никакого труда Одиссею, когда он прибыл на остров Скирос к царю Ликомеду, убедить юного сына Ахилла принять участие в осаде Трои. Подобно отцу своему, прекрасный Неапталем Горел жаждой великих подвигов. Немедленно отправился он в путь с Одиссеем, хотя его со слезами убеждала остаться мать его, Дидамия. Гораздо труднее было овладеть Филактетом. Он жил на пустынном острове Хрисе около Лемноса, всеми покинутый в пещере с двумя выходами, на восток и на запад. Через эти выходы, Солнце зимой согревало пещеру, летом же ветер умерял в ней зной. Часто испытывал голод Филактет. С трудом добывал он себе пропитание, убивая своими стрелами диких голубей. Рана на его ноге страшно болела, едва мог двигаться несчастный, чтобы принести себе воды. С большим трудом удавалось ему и развести огонь, ударяя камень о камень. Страшные лишения и страдания испытывал Филактет на Хрисе целых десять лет. Изредка приставали к берегам Хриса моряки, но никто из них не соглашался взять с собой в Грецию Филактета. Виновниками всех этих страданий были сыновья Трея и Одиссей. Страшной ненавистью пылал к ним Филактет. Охотно сразил бы он их стрелами своего лука. Знал Одиссей, что неминуемая гибель грозит ему, если увидит его Филактет. Поэтому он решил овладеть им хитростью. Он уговорил юного Неоптолема идти к Филактету и рассказать ему, что идет он из-под Трои, покинув осаду потому, что оскорбили его вожди греков. Если же Филактет будет просить взять его в Грецию, то согласится... И таким способом овладеть филактетом, его луком и стрелами, и отвести его на корабль. Тогда легко будет привести по трою филактета. Не хотелось Неоптолему действовать обманом, но Одиссей убедил его, что только таким путем можно завлечь филактета на корабль. Неоптолем согласился. Когда корабль прибыл к Хрисе, Неопталем вышел с несколькими войнами на берег и пошел к пещере. Филактета в ней не было. Вскоре показался и Филактет. С громким стоном шел он к пещере, страшно мучила его рана. Обрадовался Филактет, увидав пришельцев. Еще больше была его радость, когда узнал он, что перед ним Неопталем, сын Ахилла. Неоптолем рассказал страдальцу всю ту вымышленную историю, которую выдумал Одиссей. Рассказал ему о смерти Ахилла, Патрокла и Аякса. Опечалился Филактет, узнав о гибели тех, кого он любил больше всех остальных героев. Согласился Филактет плыть с Неоптолемом в Грецию. Он даже передал юному сыну Ахилла свои стрелы и лук, и молил защитить его от коварства Одиссея. Филактет сам торопил Неаптолема скорее отплыть в Грецию. Неожиданно приходит воин и сообщает, будто герой Феникс и сыновья Тесея приближаются, чтобы силой увести Филактета под Трою. Несмотря на ужасные страдания, от которых он падает без чувств на землю, спешит Филактет к берегу. Видит эти страдания Неопталем, не в силах он больше продолжать обман и открывает всю правду Филактету. Неопталем хотел уже вернуть и стрелы с луком Филактету, но выбежавший из засады Одиссей не дал ему сделать этого. Филактет хотел бежать и броситься с вершины скалы в море, лишь бы не быть послушным орудием в руках ненавистного ему Одиссея и сыновей Атрея. Одиссей велел слугам схватить Филактета и силой вести его на корабль. В отчаяние пришел Филактет, не мог видеть его страдания неаптолем, и передал лук и стрелы несчастному. Весь план Одиссея рухнул. Он даже поспешил спастись бегством, так как знал, как ужасна смерть от стрелы Геракла. Сделал еще попытку Неопталем уговорить Филактета ехать с ним в Трааду и помочь грекам взять Трою. Но наотрез отказался Филактет. Он не мог забыть тех страданий, на которые обрекли его Агамемнон, Минелай и Одиссей. Казалось, что придется им, не достигнув цели, покинуть Хрису, или же опять должен будет прибегнуть к обману Неопталем. Вдруг перед Филактетом, в сиянии бессмертного бога, появился Геракл. Он повелел Филактету ехать к стенам Троя. Там величайший из героев обещал Филактету исцеление от раны и великую славу при взятии Трои. Филактет повиновался воле друга. Добровольно зашел он на корабль Одиссея и отплыл в Троаду. Туда где ждали его великие подвиги. Много подвигов совершил Неапталем, прибыв под стены Трое. Никто не мог сравниться в силе и храбрости с сыном Ахилла. Много троянских героев пал от руки Неапталема в бою. Убил он в жестоком поединке и могучего потомка Геракла Эврипила, сына Талефа. Его послала на помощь Приаму мать его, подкупленная драгоценным даром золотой виноградной лозой, которую вырастил Зевс для прекрасного Ганимеда. После Мемнона самым могущественным защитником Трои был прекрасный как бог Эврипил. Погубило его коростолюбие матери. Вскоре после прибытия к стенам Трои ранил своей стрелой филактет Париса, Виновника всей войны. Филактет нанес ему отравленной стрелой Геракла неисцелимую рану, от которой в страшных мучениях должен был скончаться Парис. Яд стрелы все глубже и глубже проникал в его тело. Парис ушел из строя в лес и умер там в страшных мучениях. Он умер там, где некогда беспечно жил, как простой пастух. Нашли тело Париса пастухи. Горько оплакивали они смерть своего бывшего товарища. Соорудили высокий костер, положили на него тело Париса и подожгли. Собрали прах пастухи, положили в урну и поставили в могилу. С каждым днем все труднее и труднее становилось троянцам защищать город все же не могли силой овладеть греки Трои. Тогда решился Одиссей на опасный подвиг. Он обезобразил себе лицо ударами бича и, одевшись в рубище, под видом нищего прошел в Трою, чтобы выведать все, что замышляют троянцы. Видели все троянцы несчастного нищего, собирающего по многолюдным улицам подаяния. Одна лишь Елена узнала Одиссея. Позвав его в дом свой, омыла его тело Елена и поклялась не открывать троянцам, кто он. Все выведал Одиссей и, убив многих стражей, благополучно вернулся в стан греков. Еще более опасный подвиг совершили вдвоем Одиссей и Диамет. Они тайно проникли в Трою, и прокрались в святилище Афины Паллады. Там стояло деревянное изображение богини, упавшее некогда с неба, Палладий. Это изображение необходимо было добыть грекам, так как покуда оно было в Трое, нельзя было владеть Троей. С великой опасностью похитили его храбрые герои. На возвратном пути перебили они много троянцев, и вернулись в лагерь.